Глава девятнадцатая «Великий магистр, я...» «Я не великий магистр. Сколько раз нужно это повторять?» Раздраженно махнув рукой, я пригласил своего адъютанта в комнату. «Великий магистр...» — повторил я про себя и поморщился. «Слишком пафосно. За последний месяц многое изменилось. После того, как мне удалось забраться в нафь и вернуться оттуда с секирой, отношение к моей персоне резко изменилось». Не сразу и не полностью, конечно, но... По крайней мере, после пары попыток убийств народ успокоился и поутих. А получив возможность безлимитно черпать энергию из истока, оставшиеся дети Перуна и вовсе сделали меня новым хранителем своего главного артефакта и уже не допускали, чтобы некоторые недовольные высказывались в мою сторону. «Да, вот так, без обиняков». Странно, конечно, еще недавно верхушка клана использовала меня как могла, ограничивала свободу, охотилась, а я отвечал им тем же. А теперь? Как изменчив этот мир? Конечно, в первую очередь так произошло, потому что кроме меня никто не мог контактировать с секирой. Надо было видеть лица людей, которые смотрели на меня, когда я вернулся. Они не понимали, как обычный смертный, пустимак, может совладать с такой мощью. Всю жизнь им рассказывали сказки о богах, Яви и Нави и их противостоянии. А теперь они стали живыми свидетелями того, что все это правда. И оказывается, есть на свете существа, способные обуздать первозданную силу, погрузиться в пучину мощи и выжить. Я, слушая эти сплетни, разговоры и перешептывания, только посмеивался. Никто из земных колдунов не имел даже приблизительного понятия о том, кто я такой, и насколько их знания о Вселенной отличаются от того, что имеет место быть на самом деле. Как бы там ни было, сразу после моего возвращения случилось масштабное сражение нафь ударила по Подольску, пока мы точили лясы, и не успея я очнуться вовремя, остатки всякого сопротивления были бы сметены. Однако случилось, как случилось. Мне даже делать ничего не пришлось, если честно. Если еще честнее, во время самой атаки я валялся в отключке, а Секира, как мне позже рассказали, вызвала невероятной мощи волну, которая покатилась навстречу ордам демонов. Она не просто убивала и развоплощала их, не останавливаясь ни на секунду, вызванный появлением оружия Перуна в яви удар, пронесся по всей зоне отчуждения, заколачивая тварей обратно в их норы, закупоривая их и превращая остатки реальности в бесформенное месиво. Это остановило атаку Нави, но, к сожалению, не предотвратило следующее земные колдуны получили время оклематься и на тот раз воспользовались им с умом. Периметр обороны был расширен, позиции усилены. Недостатка в энергии больше не было. Секира спокойно питала не только детей Перуна, но и всех остальных, так что колдуны теперь могли сдерживать тварей без оглядки на иссякающие запасы. Молодой маг, примерно возраста Кирилла, приблизился к столу, за которым я стоял. «Есть новости из Франции», «Докладывай». В хранилищах Рос и Шипов отыскали несколько старых комплектов заколдованной брони. Ее энергетический резонанс созвучен с нашим истоком. Французы не рискнули использовать доспехи, просят посмотреть, что с ними можно сделать. Они в пути, будут у нас через 3-4 часа. «Хорошо, что-нибудь еще?» Седьмая и пятая сводная роты уточняют, с какого участка вы начнете патрулирование сегодня. «Седьмого. Я передам им. Также снаружи командиры еще пяти подразделений. Они бы хотели обсудить с вами...» «Запускай по очереди», — вздохнул я. Обязанностей навалилось слишком много. И пусть я не отвечал за все дела клана, только за оборону от тварей Нави, каждый день приходилось решать массу вопросов. Я не высыпался, но понимал, что по-другому все равно не получится. Вальтер, с плеч которого я снял эту ношу, сосредоточился на более мирных задачах, и, надо заметить, решать их у него получалось очень неплохо. Благодаря мне проблема с энергией исчезла, и Виктор, получив на руки карт-бланш, занялся переселением клана и его сохранением. На место нового, временного дома была выбрана Рязань, ранее являвшаяся протекторатом. Вальтер начал формировать новый совет, а вот должность великого магистра пока решили не восстанавливать. Забавно, что при этом многие маги клана называли так меня, как их главного защитника. Ирония судьбы, вор стал воином. Я действительно защищал клан, да и не только его, если говорить откровенно. В первую очередь меня волновала судьба этого мира. Я понимал, прекрасно понимал, что не тяну на роль бога. Также из всех разговоров, воспоминаний, видений и оговорок мне было известно, что я не создавал этот мир в привычном людском понимании. Это сделало сердце. Моей волей, но все же моей собственной заслуги в этом было мало. Я не знал наверняка и чувствовал, что не хватает последнего, единственного кусочка головоломки в моих воспоминаниях. И я знал, именно там будут спрятаны ответы, на оставшиеся вопросы. Сердце, да, оно снова уплыло от меня. Марфа, оставив меня под Челябинском, исчезла в неизвестном направлении и пока не вернулась. Хоть и обещала. Я не знал, что думать насчет этого, да и, если честно, впервые за все время, пока находился на земле, не был сосредоточен на артефакте предтич. Но нет-нет, да и да, мысли о старухе всплывали в моей голове. «Кто она такая?» откуда знает меня, как научилась пользоваться сердцем. Все это оставалось неразгаданным, но на размышления времени оставалось все меньше и меньше. Москва окончательно исчезла, как и прилегающие к ней территории. Теперь по трассе А-108 почти в сотни километров от бывшего центра столицы пролегала граница, отделяющая Навь от Яви, и сунуться за нее было невозможно. Реальность там просто отсутствовала, обнажив мерзкое нутро изнанки нашего мира. К счастью, расползание Яви остановилось. Ну, или замедлилось до пределов близких к нулю, как говорили аналитики. Это случилось в тот момент, когда я вытащил секиру из Нави. На образах, показанных мне позднее, я видел, что энергокаркас мира получил мощнейший удар, но одновременно с этим пораженный участок оказался изолирован. Выжженные вокруг него участки стали полем, полностью нейтральным к магии. А без воздействия на энергоструктуру мира нафь не могла распространяться дальше. Тем не менее, этот колодец оставался очень опасным. Оттуда с определенной периодичностью выплескивались новые волны тварей. Разной величины и видов они старались прорвать выстроенную нами оборону, но пока им не удавалось этого сделать. «Сейчас мы искали способ закрыть эту пробоину. Я помнил диалог Марфы и Хайме перед тем, как пёс отправил меня в воспоминания о Лимбе. Старуха сказала, что только пространственный маг может остановить разрушение энергоструктуры мира. В этом вопросе я доверял Еге. Вот только была проблемка. Судя по всему, ни один человек в мире не представлял, как можно провернуть подобное. Кроме разве что самой Марфы. Но её рядом не было» а Хайме, я прекрасно понимал, что Фейри пожертвовал собой ради меня и был ему за это очень благодарен. Сварливый и дерзкий коротышка нравился мне. Было больно осознавать, что Дуэнде больше нет. Смертей вообще стало очень много. И если раньше я относился к ним с пренебрежением, расчетливостью или равнодушием, то сейчас, после всего, что я узнал, после того, как увидел, каким я был человеком, Наверное, это тоже была одна из причин, по которым я решил помочь детям Перуна. Мои мысли прервал звук шагов, раздавшийся за дверью. Через пару секунд она распахнулась, и в комнату ворвалась запыхавшаяся Лариса. Проблемы? Новый прорыв! Оставалось только злобно скрипнуть зубами. Этого я и боялся. Знал, что пес не ограничится тупыми ударами в лоб и обязательно что-нибудь придумает но повлиять на это, к сожалению, никак не мог. Где? В Швейцарии. Прекрасная зеленая долина, окруженная изгибающейся горной цепью, теперь выглядела как одна из древних гравюр, пытающихся показать ад. Под выжженными участками еще угадывалась зеленая трава. Домики, раскиданные по холмам, в некоторых местах тоже уцелели и теперь смотрелись здесь чужеродно а за красноватой дымкой еще можно было угадать голубое небо. Демоны постарались на славу. Некогда постаральный городок, раскинувшийся на двух берегах реки, и его окрестности превратились в филиал Нави. Огромная башня из стекла выросла на этом месте, а вокруг нее появились глубочайшие разломы. Все это окружали провалы в пространстве и гуляющие вокруг орды монстров. О нет, они не торопились рваться наружу. После первой мощной атаки, в которой полегли в основном простецы, отряды одних или других тварей лишь изредка устраивали вылазки на еще нетронутой тьмой территории. Это было совсем не так, как в Москве. Здесь демоны будто бы забавились, будто бы веселились. Я не знаю, что мы тут делали. Хотя знаю, конечно, пытались защитить мир и все такое, но я не знал, как закрыть проход в Навь. Целый месяц лучшие умы колдунов бились над этой проблемой, но пока что никто не предложил даже самого невероятного решения. Марфа, которая могла прояснить ситуацию, так и не появлялась, и где ее искать, я тоже не знал, так что единственное, что я мог уничтожать демонов и помогать колдунам делать то же самое. В какой-то нелепой, слепой надежде на чудо. Хотя, почему на чудо? Учитывая, что Секира даровала мне невиданную мощь, шансы у нас были. По крайней мере, я умудрился открыть десятки огроменных порталов, через которые к месту нового прорыва отправились тысячи людей. Теперь это было для меня так же просто, как высморкаться. Колдуны и маги из разных стран собрались вместе где-то в швейцарской глубинке, чтобы дать отпор Нави и попытаться не допустить ее распространения по миру. Да уж, вот тебе и единство. Сомневаюсь, что кто-то из нас по-настоящему верил в успех этого предприятия. «Мерзкие твари!» — процедил Смирнов, стоявший неподалеку. Он разглядывал долину в мощный бинокль. «Не торопятся. Как думаешь, почему?» После той драки в шатре Дмитрий еще пару недель старался не встречаться со мной. Однако после нескольких операций, когда не удалось спасти массу колдунов, он слегка пересмотрел свое отношение на мой счет. Сейчас он придерживался некого нейтралитета, прекрасно осознавая, что я действительно пытаюсь помочь и с успехом это делаю. Они чего-то ждут. Чего? Честно, думаю, меня. Дмитрий покосился в мою сторону. Помолчав немного, он сказал. «Помнишь ту стрыгу, чей фамильяр пытался тебя выпить?» «Да». «Она тогда сказала, что ты посланник, что пришел, чтобы все у нас отобрать. Старая корга была права». Пришлось согласиться. Отчасти. «А я ведь еще тогда подозревал, что с тобой что-то ладно. Может, у тебя в роду провидцы были?» Меланхолично отозвался я, разглядывая в свой монокуляр перемещение огромных крылатых демонов. — Я к чему? — Смирнов откашлялся. — Может, все же расскажешь, кто ты такой? Я с удивлением повернулся к майору. Он смотрел на меня и был предельно серьезен. Сейчас? — Может, другого времени у нас и не будет? — Смирнов пожал плечами. — Давай все таки отложим этот разговор, — заметил я, кивая в сторону башни Нави. — Кажется, ты выбрал не самый удачный момент для откровений. Грохот, донесшийся до нас, исторгла сама земля. Она раскололась, начала расползаться, и из появившихся провалов ударил фиолетовый свет. Реальность вокруг них померкла, начала истончаться. Башня, и без того огромная, принялась расти на наших глазах, а затем, затем Навь хлынула в этот мир. Все вокруг сверкало, дымилось, горело, плавилось и замораживалось. Попершие на наши позиции демоны брали числом, и удерживать их в заданном периметре долгое время у нас не получилось. Вскоре после начала сражения оно рассыпалось на отдельные схватки, вспыхивающие то тут, то там по изрядной части долины. Мы старались держаться вместе, но волны демонов раскатали наше сопротивление как тесто. Потоки тварей вклинивались в ряды обороняющихся, и лишь тем, кто находился в непосредственной близости от истоков, удавалось с успехом отражать атаки и оставаться в живых. Да-да, не только я притащил на поле боя секиру. Когда появился второй путь в Навь, большая часть до сих пор молчавших магических кланов таки приняла решение помочь. Так что здесь собрались не только те, кто пытался сдерживать тварей в Москве. Вольные каменщики прислали несколько отрядов своих боевиков, африканцы приволокли кровавый тотем, свой исток. Были здесь и англичане с мечом короля Артура, и греки с трезубцем Посейдона, и даже индусы с клинками Кали. Все эти артефакты были не настолько мощными, как секира, ежесекундно они могли обеспечивать энергией куда меньшее количество людей, да и опасности особой не несли, их не хранили в Нави хотя в непосредственной близости друг от друга истоки создавали мощный энергетический фон, мешающий нормально сражаться. Так что мы рассредоточили их по всей долине, собрав вокруг таких точек всех боеспособных колдунов, и пока что это играло нам на руку. Я находился на острие атаки. Рядом дежурили сразу четверо целителей, ежесекундно накачивающих меня силами и снимающими усталость. «Махать секиры довольно тяжело, так что их помощь приходилась очень кстати. Вот уже второй час вместе с пятью десятками колдунов мы перемещались по холмам и выжигали тварей Нави. Их количество почти не уменьшалось, но я знал, чувствовал, пес где-то здесь. И если он устроил это представление персонально для меня, обязательно появится». «И я не ошибся». Спустя какое-то время в паре сотен метров от моего отряда ударил мощный магический импульс. Реальность распалась на куски, и оттуда хлынула новая волна тварей, сметя несколько отрядов колдунов справа и слева от нас. «Держать позицию! Не раскрываем защиту! Максимум энергии на щиты!» — скомандовал я. Свежие демоны рванулись в атаку. Их было много, очень много. Маги-боевики, имеющие возможность колдовать безлимитно, жахнули по ним сразу тремя сплетенными волнами заклинаний. Огонь, телекинетика и электричество, превратившись в одну цельную массу, разметали первую волну нападавших. И в этот самый момент в ответ по нам ударил пес. Его рубиновые отростки, выстреливающие из тела, без труда пробивали отдельные щиты и пронзали магов. Вокруг моего бывшего надзирателя кружилась стая существ, похожих на ворон. Периодически они набрасывались на любого, кто приближался к их хозяину достаточно близко. Я прыгнул вперед. Секира обладала невероятной мощью, оружие, как я и подозревал, имело собственную волю, И даже если я не успевал, не мог нанести удар, она помогала мне в этом. Сама доворачивала руку, резко реагировала и исторгала из себя мощные ударные волны, калечащие демонов, но безопасные для моих союзников. Признаюсь, я очень рассчитывал, что с помощью этого оружия смогу одолеть уродца а также рассчитывал, что оружие Перуна повторит тот трюк, что провернуло, когда оказалось в Яве, и остановит расползание Навской пробоины. Мы столкнулись с грохотом, который наверняка услышали даже на другом конце долины. Мой фрагментарный купол прогнулся, затрещал, когда в него ударила магия демона, но выстоял. В ответ я направил свою волю в Секиру, и та выстрелила мощным импульсом, сжигая окружение пса. Вороны и собакоподобные твари превратились в пепел, а я, уже прыгнув за спину твари, попытался достать его вручную. Удар, которым меня встретил пес, был чудовищен. Если бы не постоянно подпитываемый амулет самого высокого класса, такой панч встретить живым было бы нереально. А так у меня просто зашумело в ушах, и я на несколько секунд потерял ориентацию. Впрочем, псу хватило и этого. Поняв, что у него есть шанс закончить все быстро, он насел на меня. Мы сражались, не останавливаясь ни на секунду. Каждый мой прыжок — удар, каждое его движение — заклинание. Воздух вокруг нас превратился в густой туман, и все те, с кем я бился бок о бок, остались за его пределами. «Где сердце, вор?» «Удар, еще удар. Я выпотрошу тебя, и ты принесешь его мне!» Прыжок у ворот, приметив каменную стену, я создал два портала, под ней и над головой пса. На него рухнул камнепад, и в нем я в очередной раз попытался добраться до врага, но вновь получил отпор и отскочил. Взрыв невиданной силы разметал всех, кто окружал нас. Секира будто впитала энергию, выплеснутую им, и, размахнувшись, я отправил накопленный заряд обратно. «Грохнуло!» — раздался вопль тысяч голосов, и я, думая, что победа уже близко, ринулся вперед. И неожиданно напоролся на рубиновые шипы. Они пронзали мою защиту, образуясь невероятной скоростью, а я только и успевал, что менять положение. Щит трещал по швам. Я перемещался так быстро, как только мог. Прыжки следовали один за другим, но я каждый раз попадал под очередную атаку пса и не успевал не то что атаковать, даже приблизиться к нему. Рано радовался. Извернувшись и пропустив мимо себя удар рубиновой пылью, я взмахом оружия снес голову прыгнувшей на меня твари, отскочил в сторону, увидел, как нескольких магов из моего отряда прижали к обломкам дома, но сделать ничего не успел. Очередная атака пса едва не снесла мне голову. Пришлось совершить каскад прыжков, и на последнем из них, обманув все ожидания, я все-таки сблизился со своим противником. В развороте рубанул его по ноге и, едва успев закончить удар, телепортировался на метр влево. По инерции развернулся, рубанул еще раз, превращая одно из вросших в демона лиц в кровавый пузырь, прыгнул на несколько метров вверх, рухнул на пса, надеясь попасть в незащищенную область затылка и будто напоролся на бетонную стену. Новая рука, за долю секунды выросшая из спины пса, выстрелила мне навстречу и вцепилась в горло, ломая шейные позвонки. Я судорожно всхлипнул, пальцы правой руки разжались, и секира выпала на выжженную землю. «Какая наивность!» — прогремел хор тысячи голосов, и пес медленно повернул голову на 360 градусов. Неужели ты думал? Он не договорил. Лавина ослепительного света ударила в нас с невероятной силой. Я на какое-то время ослеп, почувствовал, что упал, и это падение с невероятной силой отдалось в шее. Через несколько секунд зрение вернулось. Передо мной стояла женщина. Это была Ега. Я узнал ее старую одежду с нашитыми монетками и седые волосы. Чуть дальше, метров в двадцати, с земли поднимался пес. Демон дымился и был серьезно обожжён, но, судя по всему, ему досталось не так сильно, как мне. «Ты!» — рявкнул он. «И тут я не знаю, что именно произошло. Фигура старухи замерцала зеленоватым светом, Ега распрямила плечи, её волосы окрасились в истинно чёрный цвет» а жили превратились в некое подобие изящного рогатого шлема. Накидка с монетами трансформировалась в длинный черный плащ, от которого валил такого же цвета дым. Руки облачились в странные костяные перчатки, заканчивающиеся огромными когтями. Старуха, нет, уже не старуха, стала гораздо выше ростом, и от нее исходили волны знакомой мне силы, силы сердца. Пес вывернул из земли огромный валун и запустил его в нашу сторону. Изменившаяся Марфа легким движением пальца распылила его на атомы и пошла навстречу демону, уходя из моего поля зрения. Повернуться я не смог, просто лежал, глядя в одну точку, и стонал от боли. Смирнов, работая в «Десятке» с Хирока и ее людьми, видел, как Кирилл сражается с предводителем демонов, Пока тот был занят, остальные твари не получали такой мощной подпитки и против них у колдунов были хоть какие-то шансы. Шансы, которыми они с успехом пользовались. Поле боя было завалено трупами. И демонов было куда больше, чем людей. Пока что колдуны их сдерживали. Вот только майор понимал, что вечно это продолжаться не может. Перед началом боя Кирилл сказал, что после смерти предводителя этого адского войска все изменится, но пока бой продолжался. Дмитрий видел, как прыгун склеснулся с псом и проиграл. Также он видел, как сразу после этого прямо посреди поля появилась Марфа. Старуха жахнула по предводителю демонов чем-то очень мощным, а потом, от того, что произошло потом, у Смирнова на голове волосы встали дыбом. Его старая знакомая, известная целительница и алхимик Марфа Ступина, превратилась в демона. Не такого мерзкого, как те, с которыми они сражались, но... Ее вид изменился. Став вдвое выше любого человека, колдунья словно помолодела и стала олицетворением того, с чем они сражались. Злость, ярость, ненависть, страх — От нее исходили именно эти ощущения и колебания, задевая всех, кто оказывался в радиусе нескольких десятков метров. Люди падали без сознания. Демоны, прижимаясь к земле, отползали как можно дальше. Дмитрию повезло оказаться на безопасном расстоянии, и он не провалился в забытье. Зато стал свидетелем схватки, подобной которой никогда больше не видел. Тьма и не тьма столкнулись, вызвав над холмами воздушную волну, раскидавшую трупы. Демон Нави атаковал всеми силами, какие только у него были. Щупальца и отростки выстреливали в Марфу ежесекундно. Вокруг противников бушевали всполохи молний и вспышки огня. А двигались они так быстро, что уследить за ходом боя было просто невозможно. Лишь отметить отдельное действие. Вокруг колдуньи мелькали огромные лезвия, кромсая любое заклятие, направленное в ее сторону. Демон вызывал все новое и новое плетение, атакуя без перерыва. Они перемещались с холма на холм, оставляя после себя выжженные полосы земли, глубокие борозды и целые кратеры. Оказавшиеся рядом колдуны и демоны погибали десятками, случайно задетые смертоубийственными заклинаниями. Демон пытался сохранять расстояние между собой и колдуньей, а она всячески старалась его сократить. Смирнов увидел, как за демоном появляется воронка. Через секунду тот сам это почувствовал, вонзил несколько отростков в землю, и она взорвалась прямо под ногами Марфы. Колдунья исчезла в огромном провале, но уже через мгновение материализовалась справа от пса и вызвала еще две воронки. Они обездвижили тварь, либо очень ее замедлили. Демон истошно вопил тысячи голосов, хотел вырваться из ловушки, в которой оказался, и словно бы в замедленной съемке пытался формировать очередное заклинание. Но Марфа не дала ему такого шанса. Из ее груди ударил луч изумрудного цвета и пронзил пса насквозь. Затем они оба исчезли в ослепительной вспышке. Когда зрение вернулось к Дмитрию, он увидел, как на земле лежит одинокая фигурка старухи. Запах дыма. Вонючий запах дыма забивался в глотку, вызывая рвотный рефлекс. Но я был слишком слаб даже для того, чтобы опустошить кишечник. Проклятие! Неподалеку слышатся чьи-то голоса. Интересно, кто это? Я пытаюсь сфокусировать зрение, но ничего не получается. Все вокруг заволакивает густой туман, за которым иногда мелькают какие-то тени. Скрежет железо, голоса людей приближаются. «Он еще жив! Тащите меня к нему! Быстро!» Знакомый голос появляется рядом. Спустя мгновение я чувствую тепло горячих ладоней на своем лбу. «Кальн, ты со мной?» Я складываю непослушные, потрескавшиеся и окровавленные губы в некое подобие усмешки. «Думал, ты не придешь». Слова будто не мои. «Я же обещала». Ты припозднилась. «Если бы появилась на пару минут ранее, пёс успел бы подготовиться. Я ударила в самый подходящий момент». «Знаю, знаю!» <смех> — я закашлялся. «Просто ворчание умирающего чучела... человека!» Зрение понемногу проясняется, и я вижу склонившуюся надо мной Марфу. Теперь это обычная старуха, не валькирия, не посланница смерти и не хранитель сердца. Просто колдунья. Уставшая, окровавленная и едва живая. «Тебе идет эта побрякушка!» С трудом приподняв руку, я указываю на амулет Яги, висящий у нее на груди. Ярко-зеленый пульсирующий кристалл. Сердце Арна. То, что я так долго искал. «Можно?» — спрашиваю я. Старуха снимает цепочку через голову и надевает артефакт на меня. Я беру кристалл в ладонь и чувствую его тепло. «Для этого я здесь, Кальн. Сердце теперь твое». Несколько секунд мы молчим. «Странно», — наконец произношу я. «Вроде бы следует радоваться, но я ничего не чувствую». «Трудно быть счастливым, когда умираешь». «Согласен». Мы снова молчим, и на этот раз момент прерывает яга. «Раны очень серьезные. Удивительно, что ты еще жив. Ты должен воспользоваться сердцем, кальн». Оно излечит тебя. Удивительная вещь, корчась от боли, цыжуя сквозь зубы. Кажется, только она и удерживает меня в сознании. Это будет ее последний фокус. В каком смысле? Сердце не вечно Кальн. Предчичи использовали его мириады лет. Затем владыка. После ты, когда создал этот лимб. «А потом я...» «Что ты хочешь сказать?» «Оно умирает, Кальн. Сердце даровало тебе невероятные силы и возможности. Мне — неестественно долгую жизнь. Но сейчас, чтобы победить пса, я почти исчерпала его. И сил в нем осталось на самую малость». «Откуда ты...» «Знаешь это, я пользовалась им достаточно долго, чтобы научиться понимать», — просто отвечает она. «Пёс!» <с> — я закашлялся. «Он мёртв?» «Да!» «Отлично! Тебе нужно воспользоваться сердцем, Кальн!» — повторила Яга. «Пока ещё есть время!» «Я искал его!» И искал для другого. Я знаю. Откуда? Это не важно. Старуха пристально смотрит на меня. Сейчас не важно. Если ты умрешь, это тоже будет несущественно. Согласен? Ты что-то знаешь, что-то, что не хочешь говорить, понимаю я. Сил для споров почти не осталось, но теперь я не собираюсь идти ни у кого на поводу и хочу принять решение сам, только бы знать, только бы понимать, что к чему. Жаль, что времени на это почти не осталось. «Кальн! Кальн!» — Ега бьет меня по щекам. «Не спи! Не вздумай засыпать! Посмотри на себя! Ты даже говорить и соображать толком не можешь!» «Тебе нужно излечиться, и сердце единственное, что может тебе помочь!» «Кальн!» Я не услышал ее последних криков. Мысли в голове сплелись в тугой комок, стянулись, сжали мое сознание, и последнее, что я почувствовал, как в такт моему собственному сердцебиению, «В руке бьется сердце Арна».